Третье. Смерть. Выход со того света. Катастрофа давно подготовлялась в темных низах московской жизни, куда мало проникал чересчур рассеянный и доверчивый взор молодого повелителя. Письмо Ла Бланка от 7 апреля 1606 года сообщает нам, что в Польше в это время ходили слухи о новом перевороте в Москве и даже о смерти Дмитрия. Супруг Марины сохранял расположение простонародья и среднего класса. В этих слоях ни нарушения обычаев, какие он себе позволял, ни даже подозрения в потворстве католичеству, в котором его обвиняли противники, не возбуждали мысли о мятеже. Терпение, равнодушие к неизбежному злу – составляли основные черты характера, выработанные веками тирании. Черты умственного склада, для которого хороший или дурной, пусть даже ненавистный, но законный царь, стал уже необходимостью. Но были другие мятежники. Вызывая ссылки Романовых, возводя высшее звание дьяка Щелкалова, Дмитрий открыто старался восстановить значение той кучки выскочек, на которую с половины XVI века с такой завистью смотрели князья-бояре. С другой стороны, с головиными, избавленными от опалы, которой наказал их годунов, с Ф.И. Мстиславским, обласканным, ожененным и водворенным во дворец в Кремле, входила в милость привилегированная аристократия эпохи опричнины. В то же время высылались агулам опальные родные и друзья Годунова, уступая места не родовитым боярам, а таким людям, как Басманов, Микулин, вчера бывший стрелецким сотником, а сегодня ставший членом Думы. Дмитрий старался смягчить впечатление от такой политики. Беречь и козу, и капусту было в его характере. Он помиловал Василия Шуйского, он пытался привлечь и даже привязать к себе родственными связями тех из знатных, которые оставались нейтральными, по выражению массы. Не обезоруживая недовольных, эти попытки с опасностью для него самого обличали его слабость. Духовенство, на первое время побежденное его почтительным вниманием, По видимости, подчинившиеся до почти единогласного признания брака с язычницей не приминула исподволь пристать к партии недовольных, особенно под влиянием некоторых тяжелых раздражений, тайных подозрительных сношений государя с иезуитами, мелочных хищений, необдуманно творившихся в ущерб казне и имуществу церкви. Вождь недовольных указывался положением. Мученик за правое дело Василий Шуйский естественно становился его поборником. Мы уже знаем связи этой семьи с купечеством столицы. В ее обширных владениях по берегам Клязьмы жизнь отличалась напряженной торговой деятельностью и разнообразием промыслов. Они вели постоянные сношения с рынками Москвы. Благодаря очень развитому шубному производству в этих местах Василий Иванович носил в народе прозвание шубника. Несколько шуйских служили воеводами в Пскове и Новгороде, и их потомки располагали множеством сторонников среди мелкого дворянства этих областей. Кроме того, семья, по-видимому, обладала в самой столице своего рода милиции, вполне преданные и даже привязанные к ней, из уроженцев ее вотчин, расселенных близ Кремля. К тому же Дмитрий намеревался сосредоточить войска вокруг Ельца. Отдельные отряды их при передвижении временно задержались у ворот столицы и легко поддались соблазну быть втянутыми в заговор. Заговор сплотил только этот ограниченный круг, Несмотря на попытки привлечь к нему и низы, вокруг Дмитрия и Марины напрасно создавали целые легенды об их бесчестии и соблазнительном поведении. С таким же малым успехом распространялись более правдивые, но весьма преувеличенные рассказы о предусудительном поведении соотечественников прекрасной польки. Опричники Ивана IV подвергали терпеливых мужиков гораздо более тяжелым испытанием. А Дмитрий умел расправляться с преступниками. Разве не наказали кнутом Липского, дворянина из свиты Марины? Чтобы предотвратить повторение таких тяжких случаев, государь добился того, что тесть отослал в Польшу часть чересчур многолюдного, привезенного им оттуда персонала. Да и сам распустил большую часть своих польских товарищей по оружию. На 18 мая, по старому стилю, Дмитрий назначил большие маневры. Опять стали распространять слухи, что эти военные игры должны служить предлогом для избиения бояр, разрушения православных церквей и водворения латинства. Серьезные духовные и светские писатели впоследствии повторяли эти нелепые выдумки. Но народ из-за них не взволновался». Его здравый смысл, несомненно, отказывался верить, что протестанты, секретари царя, внушали ему мысль о католической Варфоломеевской ночи, а умершление бояр не претило бывшим сторонникам Грозного. Стрельцы тоже сохранили привязанность к государю. Вначале и среди них появилось было но по знаку своего начальника – того самого Микулина, который был потом вознагражден за это местом в Думе, воины бросились на зачинщиков и растерзали их своими руками. Вся упорная работа возбуждения масс дала лишь редкие единичные вспышки. После астраханского епископа, когда именно и при каких обстоятельствах, в точности неизвестно, дворянин Петр Тургенев, Предок великого писателя, диак Тимофей Осипов и мещанин Федор Калачник, говорят, дерзко поносили царя, объявив его обманщиком. Сбивчивость, туманность подробностей придает этим подвигам легендарный характер. Но даже и легенда не сообщает, чтобы казнь Осипова вызвала бунт московской черни. Эта пассивность большинства подданных помогала, конечно, Дмитрию поверить в свои силы. И веру эту он, видимо, сохранил до последнего часа. Пока он занимался своим военным праздником, Марина готовила к тому же дню большой маскарад. Беззаботные танцоры веселого карнавала могли ли они в это время думать о возможности покушения? А между тем, у них не было недостатка в зловещих предостережениях. Народная масса проявляла безразличие к подстрекательствам. Но опасность надвигалась с другой стороны. Дмитрия об этом предупреждали басманов и поляки. Последние сами держались на стороже. Гансевский и Олесницкий обратили свой дом в крепость, Мнишки вооружили всю прислугу. Дмитрий смеялся над их страхами и предосторожностями.